Глава 47 т а л л и вопросительно замычала, я на нее шикнул. Сам постарался перестать дышать. Опять сказалось то, что в этом мире я был от силы-то полгода, тогда как в своем прожил гораздо дольше. Я так и не научился думать заклинаниями. И вместо того, чтобы сделать нас невидимками, предпочел спрятаться в укромном закутке. Хорошо, что хоть на это реакции хватило. Впрочем, может, так даже и лучше. Ведь, как я понял практически сразу, та, что несла в себе настоящее пламя, была еще и магом воздуха. Как, вероятно, и ее спутник. Вдруг они могут видеть сквозь невидимость. Про магию воздуха я знал до обидного мало. «Этот город населен идиотами», зазвенел знакомый голос. «Мы тут и за тысячу лет никого не найдем». Второй голос мужской был совершенно незнаком. «Мы уже выяснили, что они здесь, госпожа Дэн Саули. Это немало». «Что мы выяснили? Да, вроде бы какие-то маги тут есть. То ли трое, то ли пятнадцать. Если верить этому дурачью, то в драке на центральной площади было штук 200 магов». «Кто-то ведь перебил всех тех лягушек». Налицо магия земли и воздуха. Назар говорил про какого-то... Они прошли мимо, на расстоянии вытянутой руки от нас, и я медленно выдохнул. Капюшоны скрывали лица, плащи выглядели неприметно, как-то по-дорожному. Вероятно, не каждый простолюдин сходу соображал, что перед ним маги. «Выясним, где остановились, понаблюдаем», — убеждал удаляющийся голос мужчины. Я осторожно убрал руку от рта талии и шепнул. «Пронесло». «Точно?» — в тон мне ответила она. «Морти, если не хочешь убирать руку, можешь не торопиться. До пятницы я совершенно свободна». «Что? Я ведь уже... Ой!» Оказывается, я, не особо задумываясь, схватил талии за грудь, чтобы утащить с дороги, да так и держал. Нагло, по-собственнически. «Прости», — сказал я, быстро убрав руку, я... «Ничего», — пробормотала внезапно смутившаяся не меньше моего тали. «Напьемся в д р е б е з г и а утром сделаем вид, что ничего не было. Как тебе план?» «Хреново», — поморщился я и вытолкнул тали из укрытия. «Вот сейчас напиваться — самая дурацкая идея. Нас крепко обложили. А, да, магия. И я раскинул над нами два заклятия». Лишь когда мы прошли половину пути, меня будто кувалдой ударило осознание. «Денсаоли, мак огня?» Совершенно точно, яркое пламя горело именно в ней, а не в ее спутнике. Где же и когда она умудрилась? Память не подкачала. Я вспомнил, как лежал без чувств во дворце Искара, а камень с руной валялся на столике рядом. И д е н с а о л и сидящую за этим столиком, я тоже вспомнил. «Весело», — заметила н а ц с а выковыривая пробку из бутылки. Все по-прежнему сидели в гостиной. Впрочем, не совсем все. а к а д и и а л м а с а и удалились на третий этаж отдыхать. Зован, наоборот, сполз вниз, зевая и щурю глаза. Сейчас он сидел в кресле рядом с Авеллой, и у них, кажется, шел вполне мирный и родственный разговор. Лариотис в задумчивости ходил по гостиной, покачивая головой. «Что в этом веселого?» — мрачно спросил я. «У меня уже фантазии не хватает. Магию огня применять нельзя, оставаться тут нельзя, уйти мы не можем». Тут я бросил взгляд на а в е л у Изначально это был укоризненный взгляд, мол, хватит уже этих глупых игр в благородство. Но она, слава с т и х и и м этого взгляда не заметила, и он быстро потеплел». В конце концов, мне и самому было бы не по себе оставить людей в беде. Разве не долг мага защищать простолюдинов? И если нет, то разве это не долг рыцаря в паломничестве? Может, конечно, тоже нет. Но что говорит мне сердце? Сердце хотело в смертный бой. Ну так и чего волноваться? Пожала плечами наца. Тут она вцепилась в пробку зубами, и остаток фразы прозвучал невнятно — «Вдохнем, вот и все. Все вместе, как одна ф и е м ь я «Нет-нет, не надо», — в э л а переполненная беспокойством, подскочила к наце. «А какие еще варианты?» — спросила та, прекратив грызть неподатливую пробку. «Ой, да множество. Попросила бы сразу меня, совершенно ни к чему портить зубы». Авелла сконцентрировала взгляд на пробки, на руке ее появилась белая печать, и пробка пулей вылетела в потолок, отскочила от него и стукнула в затылок Лариотиса, который как раз стоял у окна. Он недовольно обернулся, потер затылок. Взгляды нации Авеллы встретились в момент передачи от купоренной бутылки. «Я физически почувствовал, как между ними пробегают электрические разряды. Может, из-за пятой стихии почувствовал?» «А может, это просто было очевидно?» «Ой», — сказала Авелла, — «ты, вероятно, имела в виду ситуацию, возникшую в Дирне, а вовсе не...» Почему-то она покраснела и вернулась в кресло рядом с Зованом. Тот посмотрел сперва на нее, потом в сторону нации и, наконец, обратил недобрый взгляд в сторону меня и Талии. «Это что, так сложно перебить пару сотен лягушек и разобраться с болотами?» — спросил он с нарочитым презрением. м «Вообще несложно, развлекайся», — огрызнулся я. Прошли те времена, когда чья-то наглость заставляла меня съежиться и втянуть голову в плечи. И уверенность в себе увеличилась, и объективная сила, как физическая, так и магическая. Так что теперь я предпочитал лишний раз показать зубы, чем проявить слабость. «Да без проблем», — хрустнул костяшками пальцев Зован. «У меня сейчас девятый ранг, управлюсь за ночь». То ли правда дурак, то ли придуривается. Девятый ранг — это, конечно, сильно. Не настолько, чтобы перебить всех лягушек, но сильно. И интересно, где он так прокачаться успел? Учитывая, что половину времени, что мы не виделись, он вообще пластом лежал. Раненый. Пожалуй, только на мои огненные выкрутасы тут и можно грешить. Когда огонь чуть не вырвался из Ергара, магическое поле мира тряхнуло основательно. «Никуда ты не пойдешь», — заявила Талли, по крайней мере, один. Она подошла к мужу, влепила ему ласковый подзатыльник и переместилась к наце отбирать бутылку. «Я благоразумно не стал сразу выставлять все покупки. Буду хоть как-то контролировать ситуацию. Одна бутылка — это еще не пьянство. По крайней мере, в наце я уверен, она лишнего не выпьет, а Талли...» Ну, как боевая сила, она хороша, но вот в плане тактики и стратегии оставляет желать лучшего. Так что пускай напивается, если хочет. Пока день. Отдохнули. Ничего не скажешь, проворчал Лариотис. Что-то еще? Дансаоли мак огня, пожал я плечами. Только не надо орать, знаю, мой косяк. Но мне кажется, что она неактивированная. Ну, учителя-то у нее нет. Ясно. «Прекрасно!» — Лариотис стал говорить коротко, будто мечом рубил. Не то злился, не то просто думал в боевом режиме. «Дальше. Есть еще что-то, чего мы не знаем, что ты посчитал несущественным». Я снял перчатку и показал ему четырехцветную печать. У Лариотиса отпала челюсть. Тали закашлялась, поперхнувшись вином. Зован издал неописуемый звук. Похоже, все сразу сообразили, что это означает. «А еще, как ни в чем не бывало, — сказала Авелла, — у нас на чердаке живет призрак. Она по ночам иногда спускается. Ее зовут Микки Арис, она хорошая и несчастная. Но я все равно ее боюсь». Исследование ветви заклинаний «Мессенджер-социофоб» — 87%. «Ага, быстро идет». У меня даже настроение поднялось. Не то чтобы э т о ветвь решит все наши проблемы, но, по крайней мере, существенно облегчит жизнь. «Ты какой-то изможденный», — заметил Зован, когда мы с ним вышли на крыльцо покурить. По его настоянию вышли. К моему удивлению, он действительно вынул из кармана к и с е т с табаком и начал сворачивать самокрутку. Я опустился на ступеньку. Зован сел рядом. Ночь тяжелая выдалась. Не подумав, ляпнул я. И тут же встретил тяжелый взгляд з о в а н а Да, конечно, дверь в спальню была открыта, и, наверное, каждый желающий заглянул и сделал выводы. Я хотел было оправдаться, рассказать про бой с лягушками, но потом подумал, а какого, собственно, огня я должен оправдываться? Как будто я перед ним лично в чем-то виноват, как будто я отношусь к э в е л л е хуже, чем он или его папаша. «Об этом я и хотел поговорить», — процедил сквозь зубы Зован. «Белянка может многое вынести и даже виду в не подать, что ей это не нравится. Однако это не значит, что она счастлива». «Знаю», — кивнул я. «Я прекрасно видел, как ей жилось в вашей веселой семейке». «Ты четверти не видел, но, наверное, представляешь», — не стал спорить Зован. «Ну так и ради чего ты об этом заговорил? Тебя беспокоит, счастлив ли она?» Зован задумчиво повертел самокрутку в пальцах и вдруг протянул мне. «Будешь?» Поколебавшись, я взял. Не то чтобы сильно хотелось начать курить, но табак даже в моем мире имел некое сакральное значение. Особенно в такие минуты. Мне не хотелось возводить стены между мной и з о в н о м По крайней мере, сейчас нужно было действовать как одно целое. Всем нам. «Я не такой уж дерьма кусок, Морти», — сказал Зован, сворачивая вторую самокрутку. «Вёл себя так, как от меня требовалось. Сначала не хотел, потом привык. Да, мелкая меня сильно раздражала. Да, я её ненавидел, но она всё равно оставалась мне сестрой. И если ты думаешь, что после всего, что она в ы т е р п е л а с ней можно делать вообще всё, что угодно...» «Я тебе сейчас зубы в глотку вклачу». Перебил я. Это все, что мне хотелось услышать. Кивнул Зован н и захлопал по карманам в поисках спичек. Жаль, но... Ну, кажется, на большее моих братских чувств не хватит. Доверюсь тебе и на том успокоюсь. Я попросил пятую стихию, и та не отказала. Кончики наших сигарет затлели одновременно. Я с первой затяжки закашлялся. «Морт, ты что, куришь?» Высунулась из двери обеспокоенная нация. «Не говори никому», — просипел я в ответ. «Не надо». «Не скажу, если дашь вторую бутылку». Я молча сунул руку в хранилище и протянул бутылку нация. Та, довольно пискнув, скрылась в доме. А я вспомнил об еще одном предмете, который, не глядя, поместил в хранилище. Достал мешочек, полученный от б а л т и к а подбросил на ладони. Монеты печально звякнули. «Что это?» — спросил Зован. «Зарплата!» — вздохнул я и, пристроив к л е ю щ у ю самокрутку на каменной ступеньке, высыпал монеты на ладонь. Помимо монет из мешочка вылетел клочок бумаги. Ветер подхватил его и чуть было не унес, но я велел ему вернуть обратно, и он подчинился. Бумажка п р е с т ы ж е н н о опустилась мне на ладонь». На крохотном кусочке грязной бумаги карандашом было коряво выведено «Бегите!». Интерлюдия седьмая. Господин Логоамар, глава клана воды, проснулся и первое время не мог понять, где находится. Это категорически был не дворец. И сам Логоамар не был пьян и не страдал с похмельем. Странно. Может, он умер? Обеспокоенный морской старец приподнялся в постели и с облегчением вздохнул. Нет, он жив. Просто находится в Академии Земли, в Сезане. Та еще дыра, честно признаться. Тентер нравился Лагомару куда больше. Там и люди веселее, и ж и л и щ е красивее, и напитки всякие. Но вкусы Дамонта были весьма специфичны. Почему-то он прикипел душой к этой южной границе своих владений и даже до сих пор не сложил с себя полномочия ректора. Надо признать, покои, которые выделили Логоамару, были неплохи. Огромное помещение, огромная кровать, если бы только не весь этот мрачный серый камень везде и всюду, а из окна незабываемый вид на отсутствие Ирмиса. Пепелище, на котором, может, никто и никогда ничего больше не построит. Сейчас окно было закрыто. Комнату слабо освещал ночничок, прихваченный из подводного дворца. И Лагомар не понимал, что его разбудило, пока не повторился тот странный звук. Как будто в стену бьют тараном. Низкий, тяжелый. «А, да, вот так стучат в двери эти дикие маги земли». Так это с л ы ш и т те, кто не член клана. Ну да, вон и руна на каменной стене чернеет. Лагомар был стар, но на зрение не жаловался. Кряхтя он выбрался из постели, накинул плащ, завернулся в него и подошел к стене. Коснулся руны, давая согласие, и дверь открылась. Ну, вернее, стена раздалась в стороны. На пороге стоял Дамонт. В костюме с иголочки... «Черном плаще, причесанный, свежий и умытый. Носит же земля таких!» «Прошу прощения за ранний подъем», — поклонился Дамонт. «Ранний?» — удивился Логоамар. «Я думал, он поздний. Сейчас половина первого утра», — пробормотал Дамонт, и Логоамар вдруг понял, до какой степени тот измучен, несмотря на подтянутый вид. Дамонт, кажется, с трудом соображал, где находится, зачем и почему. Последние ночи были бессонными. «Что случилось?» — мягко спросил у друга л а г о а м а р «Случилось! Проклятая бюрократия!» — внезапно разозлившись, прорычал Дамонт. «Я уже распорядился выгнать в шею секретаря!» «Секретарь? Шея?» л а г о а м а р ничего не понимал, и это недоумение Дамонт прочитал у него на лице. понял, что был не очень конкретен, и пояснил. Два дня назад из Дирна пришло важное сообщение. Тамошний магический страж доложил, что над городом завис летающий материк. С ним говорила эта девчонка, Лага Амар. Дамонт врезал по стене кулаком «Проклятие!» «Я не начинал поиски, чтобы она не смогла проследить за нами и обнаружить м о р т о г о р а раньше нас». Но эта маленькая дрянь все равно нас опередила. Иначе с чего бы ею обращаться к стражу?» «Так-так», — взбодрился Лагомар. «И что теперь? Мы выходим?» «Как пить дать, дружище? Рыцари готовятся к походу, но это будет не быстро. Почему? Разве этот страж не может нарисовать руну, чтобы вы все трансгрессировали? Он не выходит на связь. Я подозреваю самое дурное». «Нам придется идти сквозь землю. Подземные пути есть, но ими давно никто не пользовался. Полагаю, будет немало препятствий». «Я оденусь и скажу своим, чтоб собирались», — кивнул Лагомар. «Через 20 минут мы будем готовы. Сколько займет путь? Не меньше суток, а может, может и больше». л а г о а м а р с тоской подумал о том, как не сладко придется его старым ногам, но мысль о том, чтобы отказаться от участия в походе, ему даже в голову не пришла. «Спасибо, друг», — кивнул ему Дамонт с видимым облегчением. «Нам потребуется любая помощь». «За что ты меня благодаришь?» — удивился Логоамар. «Это начало войны, которая затронет каждого». «А может быть, и не только войны». Этого Лагомар не сказал, но подумал, облачаясь в походные одежды, натягивая разношенные сапоги. «Если эта п л а у м н а я девчонка убьет Мортогара, что будет дальше? Как поступит огонь?» Ответ на этот вопрос Лагомару был слишком хорошо известен, чтобы питать иллюзии. «То, что начнется, войной назвать будет нельзя». «Это будет сама смерть, и крылья ее будут огненными». «Что думаешь об этой парочке?» — спросил Милой Рим. Они с Баргентой сидели в неприметном трактире за немудренным завтраком. Завтрак был довольно поздним. Баргента долго спала, а м и л о Рим не стал ее будить. Каждую минуту ей так или иначе приходилось сталкиваться с пониманием того, что она не одна — и что каждое ее действие может навредить тому крохотному беззащитному существу, что живет в ее утробе. Страха все еще было немало, но постепенно приходило смирение. Уверенность и спокойствие милые Рима передавались ей. Баргента завертела головой в поисках парочки и едва не вскрикнула. В дальнем углу, где, казалось, минуту назад никого не было, сидели двое, причем сидели давно — Тарелки практически о п у с т е л и н о простолюдинов они не походили, хотя, вероятно, очень старались. Но какой простолюдин стал бы так кутаться в тёплом помещении? И прядь белых волос, выбившаяся из-под капюшона, развеивала остатки сомнений. й м а г и воздуха», — предположила р г е н т а «Почему так подумала?» — быстро спросил милый Рим, будто принимал экзамен. «Волосы. Это ничего не значит». «В мире полно простолюдинов с белыми волосами. Мало кто может устоять перед красотой небожителей». Баргента подумала еще и высказала более серьезное предположение. «Они появились только что. Я не видела, как они заходили, а значит, они применили заклинание невидимости. Наверное, сидели там еще до нас». «Умница!» — улыбнулся милый Рим. «Но позволь добавить кое-что». Они сняли заклинание в тот момент, когда решили, что с нами можно поговорить. Сейчас я сосчитаю до трех и... Раз, два, три... Говорить буду я. Постарайся лишний раз не открывать рта. Как только он сказал три, оба мага встали со своих мест и, отбросив капюшоны, вооружившись улыбками, двинулись к их столику. И как милый Рим умудрился предвидеть... Вообще ведь спиной сидел. Один из магов был мужчиной. Он казался бесконечно уставшим, но не от долгой работы, а вообще от жизни. Глаза его были тусклыми, и улыбка в них не проникала. Девушка была ровесницей Баргенты. Ее лицо было решительным, дерзким, и выдержать ее пристальный взгляд Баргента не смогла. Отвернулась. Девушка напомнила ей Авеллу. всколыхнуло чувство вины. «Доброго дня, господин, дама», — почтительно кивнул мужчина. «Позвольте составить вам компанию. Мое имя сэр Мердерик, а это моя племянница Денсаули. Мы с ней путешествуем неофициально. Хочу показать девочке, как живет простой люд, и все же, все же приятно встретить магов». Милый Рим и не подумал представиться в ответ, он лишь кивнул, показывая, что не возражает против компании, и подвинулся вместе со стулом так, что оказался рядом с Баргентой. Маги воздуха сели напротив и немного помолчали, видимо, обескураженные странным приемом. Баргенте и то и сделалось не по себе. Милый Рим почему-то напомнил ей коварного паука, поймавшего в своей сети двух беззаботных бабочек. «Мне кажется, я вас слышала». Улыбка д е н с а о л и больше походила на магическую атаку, направленную на Милой Рима. «Вот как?» — криво улыбнулся тот. «Да-да, вас упоминал Азар, местный страж. Вы ведь господин Гитейнир? Простите, если ошибаюсь». «Вы совершенно правы», — кивнул Милой Рим. «Я Гитейнир, а мою очаровательную спутницу зовут Баргентой». «Баргента?» — смешалась Дансаоли, ощупывая Баргенту взглядом. Баргента покраснела от этого пристального внимания, а также от того, что ее впервые в жизни назвали очаровательной. Она наклонила голову и сделала вид, что полностью поглощена куском вареного мяса на тарелке. Хотя сказать по правде, есть совсем не хотелось. «Какое изумительное совпадение!» — рассмеялся Мердерик. «Видите ли, мы заодно ищем наших друзей, и одну девушку из их числа тоже зовут Баргентой». «Довольно распространенное имя у магов земли», — пожал плечами Милэрим. «Да, но она... она скорее маг воздуха», — пробормотала Дан Саоли. «Похоже, нас ввели в заблуждение». Она метнула на своего спутника убийственный взгляд. заставив Баргенту усомниться, что в их тандеме роли действительно распределены именно так, как сказал Мердрик. Денсаули явно не тянула на послушную племяшку. Каким-то образом главной здесь была она, только не стремилась этого показывать. «Сожалею, что не смогли быть вам полезны», — изобразил печаль Милэрим. «Да, досадно», — беззаботно сказал Мердрик. «Ну что ж...» «А позвольте полюбопытствовать, что это за ситуация с болотом и лягушками?» «Господин Аззар сказал, что вы здесь именно по этому поводу». «Болото, лягушки...» — милый Рим вздохнул и покрутил кружку с чаем на столе. «Что рассказать? Стихи сходят с ума, с каждым годом все сильнее. А что можем поделать мы, простые маги? Мы не знаем, из-за чего происходит то, что происходит». Мы лишь пытаемся защититься сами и по возможности защитить доверившихся нам людей. В тяжелые времена мы живем, сэр Мердрик». Дансаули явно не терпелось уйти, но Милые Рим и Мердрик внезапно сцепились взглядами, как будто вступили в поединок. «Сэр Мердрик», — произнес Милый Рим, — «слыхал я об одном таком. Говорят, служил резидентом». шпионил на клан воздуха, но лет пятнадцать назад или больше что-то случилось в роду главы клана. Умерла его супруга, исчезла дочь, а сэр Мердрик добровольно отрекся от рода и у ш ё л в свободное воздухоплавание. Мутная история, из тех, в которые обычно не лезут, потому что лезть попросту некому. Баргента в жизни не видела такой скорости». Рука Мердрика просто исчезла, а в следующий миг оказалось, что она держит нож, который воткнут в столешню рядом с ладонью м и л е Рима. Баргента вскрикнула и отшатнулась, но сам м и л е Рим и ухом не повел. Только улыбнулся этой своей жуткой улыбкой, от которой Мороз продирал. «Вы совершенно правы, господин г и т е й н е р В некоторой истории лучше не совать носа посторонним». Процедил сквозь зубы Мердерик и выдернул нож из стола. Это может быть опасным для жизни. «Беспокойтесь за свою жизнь, сэр Мердерик», — посоветовал Милэйрим. «Что-то мне подсказывает, что господин Азар не будет счастлив узнать о вашем путешествии». Мердерик усмехнулся. «Можно подумать, он обрадуется вашему визиту». «Посмотрим», — пожал плечами Милэйрим. «Ну, хватит!» — резко поднялась Дэн Саоли. «Мы и так потеряли уйму времени даром. Идем!» И она, не оглядываясь, пошла к выходу. Мердерик сразу утратил к Милой Риму в с я к и е интерес и поглядел вслед своей племянницы. В этом взгляде любви Баргента не заметила. Странный был взгляд. И, пожалуй, страшный. Когда оба воздушных мага покинули трактир, она раскрыла рот, но милый Рим поднял руку. «Не сейчас». «Что?» «Твои вопросы не сейчас». «Подожди пять минут». «У магов воздуха есть особые заклинания для подслушивания. Правда, работают они недолго». Баргента сомкнула губы так плотно, что они даже заболели. «Да что тут происходит? Во что она ввязалась?» «Где, милый Рим, научился быть? Быть таким. И что за тайны хранит он в своем сердце? А может, лучше не знать?» «Сегодня мы их найдем», — тихо сказал милый Рим, когда прошло пять минут. «Вот все, что тебе нужно пока знать, малышка. Остальное не твоя забота».